Он начал утешать ее. Успокоившись, она сказала, этот черт знает, что такое». Лука засмеялся. Миранда учила его английскому языку, и он понял то, что она сказала. «Что в этом смешного?» не скрыла она негодование. «Ты просто прелесть улыбнулся, он. И я тебя люблю». Миранда нахмурилась. «Не понять ему ее, не понять». Шло время и она не могла не отметить его заботливого нежного отношения. Маленького Тома она вынашивала без мужа и была лишена любви и поддержки, однако тот был желанный ребенок, а этого она не хотела. И тем не менее его отец проводил с ней каждую свободную минуту, и, как ни странно, его присутствие действовало на нее умиротворяюще. В конце марта пришла наконец весна, а вместе с ней и письмо от князя Черкесского. Миранда и Саша беседовали в залитой солнцем комнате, когда Мария подала ему письмо. Он вскрыл конверт, прочитал и застонал. «Саша, что с тобой? Что случилось?» «О, Боже!» — разразился он рыданиями. «Миражка, он бросил меня!» «Теперь я один. Совсем один!» Саша опустился на колени. «Господи! За что?» Миранда взяла письмо и быстро прочитала послание. Алексей Владимирович писал, что в канун Рождества женился на княгине Романовой, и что жена ждет ребенка. Он уведомлял Сашу о том, что ребенок должен появиться на свет в самом начале осени. Князь Черкесский рекомендовал Саше оставаться пока на ферме и помогать управляющему, так как его присутствие в Санкт-Петербурге может расстроить княгиню, что в ее положении недопустимо. Вот когда она родит пару-тройку детей, то есть выполнит предназначение по продолжению рода, только тогда Саша сможет вернуться в Санкт-Петербург. Князь Черкесский добавлял, что это произойдет лет через пять, а пока Саша должен оставаться в Крыму. Князь выражал удовлетворение по поводу скорого появления на свет ребенка Миранды и напоминал Саше, чтобы тот немедленно сообщил ему, когда его очаровательная рабыня освободится от бремени. Далее он писал, что ей следует приступить к своим прямым обязанностям, то есть начать совыкупляться с Лукой, не через шесть недель, а через три. Если все будет нормально, добавлял он, на будущий год в это же время она родит еще одного ребенка. Негодяй, мерзавец, Миранде показалось, что ее вот-вот вывернет наизнанку. Письмо заканчивалось пожеланиями Саши всего самого наилучшего и предупреждением, что если он и слушается, то их отношения навсегда будут преданы забвению, и его ждет самая суровая кара. Миранда взглянула на Сашу. Тот распластался на полу, безутешно рыдая. Прищурившись, она равнодушно смотрела на него. Внезапно пришла в голову неплохая мысль, правда, пока еще не ясная, но постепенно принимающая все более отчетливые формы. Что, если обернуть жестокость князя против него самого, сделать так, чтобы Саша захотела отомстить Алексею Черкесскому за измену? Миранда улыбнулась. Она убедит Сашу отвезти ее с Ваней в Стамбул на яхте князя. Пусть он захватит с собой деньги, которые поступят на ферму в конце июня. Какая сладостная месть! Князь лишится и баснословной прибыли, и драгоценной рабыни. Ну что ж, остается лишь переманить Сашу на свою сторону. Миранда наклонилась и обняла его. Саша не плачь, не надо убиваться», — принялась она успокаивать его. Он встал и, не твердо держась на ногах, добрался до кушетки. «Ах, Мирашка, как он мог со мной так поступить?» Я понимал, что он должен был в конце концов жениться ради продолжения рода. Я бы и слова не сказал. Я всегда вел себя достойно. Никогда не ставил его в неловкое положение. Я ведь и сам наполовину черкесский. Дорогой ты мой, тихо проговорила Миранда. Я тебя понимаю. Теперь и у тебя отняли единственного любимого человека. Саша поднял к ней залитое слезами лицо и горестно взглянул на нее. «Миражка, теперь и я понимаю тебя. Прости, если можешь». Миранда, обняв его, стала укачивать, как ребенка. «Бедный, бедный мой Саша», — прочитала она. Но на губах ее играла торжествующая улыбка. В последующий месяц она умело играла на струнах его души, как на клавикордах. Делала вид, что понимает его, сочувствует ему, возмущена поведением князя.